Глава 59. 15 мая. Среда. Мэг, пошатываясь, села за кухонный стол. «Неужели эти сволочи повредили трос? И если да, на что еще они способны?» «Бедная, бедная Кэсси! Следующее видео, которое я тебе отправлю...» Возможно, не закончится для Лоры так же удачно, если ты понимаешь мой намек. Сволочи, уроды. Но что делать? Что она может сделать? Что, если бы это была Лора? До истории с зиплайном она всерьез подумывала разоблачить этого человека и отправить записку судье. Теперь не осмелилась бы. Как уберечь Лору от опасности? Как убедить ее вернуться домой? Но спасет ли ее это? На мгновение Мэг задумалась, не рассказать ли родителям Кэсси о том, что происходит. Они сойдут с ума, если узнают. Но она не могла. Нельзя никому рассказывать. Нельзя рисковать. Мэг набрала номер Лоры и услышала ровный монотонный сигнал международного вызова. К ее облегчению та ответила после трех гудков. «Привет, мам!» Мэг показалось, что в ее голосе слышится напряжение. Но она не подала виду, что знает о происшествии. «Дорогая, как все прошло? Ты спустилась на этом своем зиплайне? Было весело?» Она почувствовала, что дочь заколебалась и отчаянно захотелось помочь ей, подсказать, но она ясно осознавала, что их разговор почти наверняка прослушивается. «Если честно, мам, все прошло как-то хреново». «Правда?» Лора все рассказала. Мэг не подавала виду, что она уже в курсе. «Боже, как Кэсси?» — в отчаянии спросила Мэг. «С ней все в порядке, но она очень испугалась. Ей дали что-то от нервов, и она уснула. Хотят оставить ее в больнице до завтра». «Что ты собираешься делать?» «Они не против, чтобы я оставалась с ней здесь, в палате. Прости, что не написала тебе. Все было в суматохе». Мэг отчаянно хотелось крикнуть дочери. «Вернись домой! Домой сейчас же!» Вместо этого она робко произнесла. «Хорошо, ангел мой». «Как мило с твоей стороны, что ты такая заботливая!» «Она бы сделала для меня то же самое!» «Боже!» — мысленно взмолилась Мэг. «Пожалуйста, пусть в этом не возникнет необходимости!» «Если что-нибудь случится, что угодно, звони мне днем и ночью и не забывай обращать внимание на то, что ты пьешь, если куда-то выбираешься!» Закончив разговор после обещания Лоры сообщить утром, как себя чувствует Кэсси, Мэг решила пересмотреть «12 разгневанных мужчин». Фильм был о суде над молодым пуэрториканцем, обвиняемым в убийстве собственного отца. Доказательства выглядели убедительно, особенно для присяжных, состоявших в 1957 году исключительно из белых мужчин. Был момент, который вызвал у нее отклик. Один из присяжных напоминал ей Гвен, заявившую, что не хочет пропустить королевские скачки. Тот присяжный хотел, чтобы подсудимого поскорее признали виновным, потому что у него были билеты на важный бейсбольный матч. Мэг приготовила ужин и уселась перед телевизором с подносом, блокнотом и ручкой. По ходу фильма она неоднократно останавливала его и записывала аргументы, которые актер Генри Фонда использовал, чтобы заставить присяжных, одного за другим, изменить свое мнение. Пока, наконец, не переубедил их всех. Когда пошли финальные титры, она... «Заснула».